Глава пятая. Приезд Рады. Все повернулись в сторону калитки. По дорожке шествовала процессия. Впереди шагал рыжий кот, одетый в джинсы и пуловер. На его плече висела сумка, на голове сидела красная кепка. За ним семенила коричневая собачка в серой юбке и зеленой рубашке. Одной лапой она толкала тележку, на которой лежало несметное количество чемоданов разного размера, а второй тащила повозку с маленькой черной псинкой, одетой в нечто розовое, усыпанное стразами. «Добрый день!» — вкратчиво произнес рыжий котяра. «Я Лео, продюсер Рады фон Людовик Ибн Филипп. «Познакомьтесь с великой звездой!» Собачка в розовом мило улыбнулась, послала всем воздушный поцелуй и нараспев произнесла. «Спасибо вам, дорогие фанаты! Я люблю всех! Ах, я устала!» «Конечно, дорогая!» — засуетился кот. «Сандра, где хозяйка гостиницы?» «У нас не отель!» — уточнила мафия. — Вы в нашем доме в Мопсхаусе, Мы здесь живем. — Значит, в коляске рада? Пушистая собачка улыбнулась. — Спасибо вам, мои дорогие фанаты. Люблю каждого. — Сейчас познакомимся, — засуетилась Жози. — Главное в доме — муля. Вот она, в красном платье и переднике. Наша мама лучше всех. Она очень вкусно готовит. Ее кексы волшебные. Рядом с мулей Капиталина, старшая сестра. Ее надо слушаться, иначе вам влетит. На скамейке сидит Марсия. У нее большой салон красоты. Марсенька делает самые красивые прически. К ней из разных частей прекрасной долины едут. Из окна высовывается зефирка. Лучшая портниха страны. На дорожке стоит Куки. Она пока не решила, кем стать. И Мафи. Самая маленькая по уму, но не по росту. Мафи тоже дело себе еще не выбрала. Глава семьи – самый умный мопс долины, председатель совета хранителей Черчилль, его жена Феня и сын Демьян. Они все жуть какие умные. Прямо страшно иногда с ними разговаривать. Дема недавно родился а уже читать пытается. Кто остался? Кроме членов семьи у нас много друзей. Черепашки Че и Ге, Чихуахуа Антонина, Белка Матильда, французские бульдоги Мози и Роки. «Эй, ты про себя забыла!» Засмеялась Мафи. «Жози нам не сестра, а близкая не родня. Просто ее родители живут сейчас в мире людей». «Одной жить скучно, поэтому Жозенька к нам переехала. Она пытается выращивать гигантские овощи, но пока у нее это не получается». «Близкая не родня?» — спросила собачка в серой юбке, облокотившись о тележку с чемоданами. «Это как? Близкие мы бывают, только родственники». «А вот и нет», — возразила мафия. «Иногда вроде кровь одна». Но в семье ругаются, злятся друг на друга. А бывает наоборот. Папа-мама разные. Вы просто друзья, но как когти на одной лапе. Всегда рядом, вместе. Вот такие друзья называются близкая не родня. А те, братья и сестры, кто вечно ссорится, не близкая родня. «Понятно», — сказала собачка. «Я Беатриса, помощница Рады». Раду по происхождению — лапланский или финский шпиц. «Дорогая», — промурлыкал кот, — «звезду всегда называют полным именем. Она же не кошка из подвала». «С этим не поспоришь», — влезла в разговор Куки. «Певица никак не может быть дворовой кисой. Она же собака». Беатриса улыбнулась. Кот высоко задрал хвост. «Приятно с вами познакомиться. Простите, нас не предупредили, что мы будем жить в частном доме на правах гостей, поэтому я совершил бестактность, когда звал владелицу отеля. Сандра! Сандра! Где она?» «Удрала!» — хмыкнула мафия. Испугалась что ради у нас не понравится, и смылась, — заявила Куки. «Сандра от вас жутко устала. Надоели ей гости, и со щенком, в которого мама Йоси превратилась, хлопот выше ушей». «Куки, дорогая, — попросила Муля, — влезь в окно, помоги мне открыть заднюю дверь». Старшая мапсиха исчезла в доме. Куки захихикала. «Сейчас меня отругают за то, что я правду сказала». Я после одного нашего приключения теперь не всегда говорю, что думаю, но врать не стану. Куки вспоминает историю, которая рассказана в книге «Амулет добра» серия «Сказки прекрасной долины». Могу извиниться. Конечно, назад свои слова забрать. Капиталина прищурилась. Куки, слово, которое вылетело, Назад никогда не затолкнешь. Поторопись, мама ждет. Куки ловко подтянулась на лапах и в миг очутилась внутри особняка. Капа повернулась к коту. Простите, Лео, Куки маленькая. У нее что на уме, то и на языке. Не обижайтесь. — Мне в голову это не придет, — улыбнулся кот. Детская непосредственность очаровательна. Куки мила и хороша собой. Она должна прекрасно смотреться на сцене. — Ну, если только будет молча стоять! — засмеялась Жози. Куки так ужасно поет, что даже ёж Трифон уши затыкает. А он их давно-давно простудил и очень плохо слышит. Звезде... «Не обязательно прекрасно петь», — усмехнулся Лео. Танцует куки хуже утки Сони», — добавила мафия. «Выделывать па не главное», — возразил Лео. «Что же тогда требуется?» — хором удивились мапсихи. «Ничто, а кто?» «Специалист, как я», — объяснил Лео. «Пиарщик». «Пиарщик!» — повторила Мафи. «Пиар! Пи-ар! Интересно!» «Жози, покажи, где у нас задняя дверь!» — попросила Капитолина. «Уж простите, через переднюю временно нельзя войти!» Крыльцо рухнуло. «С удовольствием воспользуемся любой дверью!» — улыбнулся Лео. — Жозе, дорогая, вас не затруднит идти вперед? Жозефина побежала по дорожке, за ней пошагал Лео. Следом поспешила Беатриса, таща за собой повозку с Радой. Тележку с чемоданами у нее успела отобрать мафия. Черная собачка быстро поправила кудряшки, обрамлявшие ее мордочку, захлопала ресницами и стала посылать во все стороны воздушные поцелуи, приговаривая. Люблю всех. Дорогая, мы не в отеле. Журналистов, телекамер здесь нет, сказал Лео. Только друзья. Можно расслабиться. С мордочки рады. Вмиг исчезла счастливая улыбка. Она сложила лапки на коленях, закрыла глаза и, похоже, заснула. — Что такое пиар? — тихо спросила Мафи, догнав Жози. Это из математики, — шепнула та. — Откуда ты знаешь? — удивилась Мафуша. — Вчера шла мимо дома кошки Филомены... Она своего котенка Теодора ругала, кричала «Лентяй! Неужели трудно Пи по математике заучить? Там всего ничего цифр!» — объяснила Жози. — Но мы это еще не проходили. Тео у нас на три класса старше. — Значит, если зазубришь это Пи, то станешь знаменитостью? — задумчиво протянула мафия.